Александр Дунин. Эпизоды. Рассказ. Дурацкое слово. Согнав с неба частые круглобокие облака, в небольшой русский городок к югу от Москвы медленно спустился первый июньский вечер. Пересекая улицы, он шелестел легким ветром по крышам, попутно зажигал фонари и, и мягким сумеречным теплом погружался в пышные кроны деревьев. В общем-то, вечер был совершенно обычный. Миллиарды таких вечеров земля уже видела, и многие миллиарды еще увидит. Нет, этот вечер какой-то особенный и даже красивый, что ли. Игорь! Смотрел в окно заводской проходной, насадившиеся между пятиэтажек этажек солнце, щурился и улыбался. — Игорек! — это Сергей Иванович, напарник Игоря. — Ну что? Осталось одно слово отгадать. Игорь и Сергей Иванович трудятся на заводе, точнее, на его проходной. Они охранники, но в трудовой написано, что вахтеры. По сути, конечно, разницы нет, потому что зарплата от названия их должности не зависит. Работают сутки через трое. Заступают в полночь и сдают пост в полночь. Так удобнее. Забот на такой работе немного. Смотри пропуска, до да кнопку нажимай, чтоб турникет открылся. А в промежутках между гудками можно пить чай, говорить о жизни, до да кроссворды разгадывать. Сегодня они разгадали штук двадцать, и все в ноль. А последний никак им не поддавался. Он был напечатан в прошлопятничном номере газеты «Труд», которую кто-то из сменщиков оставил на столе вахтерки. — Вдвойне трудный, — сказал Сергей Иванович. — Оценил каламбур? Игорь улыбнулся, кивнул. Его старшему товарищу хотелось, как тот выразился, победы, безоговорочной и тотальной. От этой победы их отделяло только одно слово. — Короче, слушай, Игорек. — Слушаешь? — Да. Игорь отвернулся от окна. — Так. Тот, кто любит прошлое при равнодушном или враждебном отношении к современности. Первое «П»? Третья «С», последняя «Т». Восемь букв. Игорь задумался. Такой вопрос попался впервые. В голове проносились десятки слов. В некоторых он находил нужные буквы на нужных местах. Но ни одно не подходило по смыслу. Сергей Иванович, сидя за столом, смотрел на часы, Потом переводил взгляд на Игоря, потом на кроссворд, лежащий перед ним, потом снова на Игоря и снова на часы. Он держал в руке заточенный карандаш, готовый тут же вписать слово, как только оно прозвучит, и нервничал. Он тоже не знал этого слова. И через проходную никто не шел, спросить было не у кого. Да и вряд ли кто ответил бы верно. Люди теперь... Редко интересуются словами. — Дома-то сегодняшний номер с ответами лежит, — сказал Сергей Иванович. Вздохнул. — Сергей Иванович уже пенсионер. Ему 70 но мужик еще крепкий. Игорю 40 Оба женаты, имеют стандартный набор радостей и горестей. Сергей Иванович по очереди ругает правительство, молодежь и Америку и хвалит сгинувший в перестройку социализм. А Игорю на все это плевать. Его заботит только зарплата. Он работает на двух работах, и думать о правительстве ему просто некогда. — Это ж про тебя, Сергей Иванович, — вдруг озарило Игоря. — Это ты у нас любишь прошлое при враждебном отношении к современности. Игорь засмеялся. Сергей Иванович передразнил его, скорчил рожу и хрипло сказал «Ха-ха-ха!». Тотальной победы не случилось, но призовой фонд в виде заначенной бутылки водки Игорь и Сергей Иванович себе присудили. Распить решили тут же, в заводском сквере, на небольшом бетонном блоке, будто специально и заботливо установленном еще строителями завода которые, конечно, просто поленились убрать этот блок по окончании работ. Место было удобное, скрытое кустами от прохожих и окон начальства. Свет от проходной чуть пробивался сквозь ветви, позволяя мужчинам различать лица друг друга. Сергей Иванович налил полные стаканы, чокнул своим стаканом о стакан Игоря, потом со словами «К полумерам не привык» Закинул голову назад и одним глотком залил в себя горькую. Игорю пить почему-то не хотелось. Первая «П», последняя «Т», третья «С», — думал он. Дурацкое слово. — Ну, — сказал он вслух, — давай. И тоже выпил. Напарники сидели в полутьме заводского сквера, смотрели в небо. Короткая летняя ночь выдалась звездной. Сергей Иванович вздохнул, хмыкнул и тихонько затянул. — Не для меня. Придет весна. Игорь зажмурился и увидел вдруг яркое полуденное солнце. Ему, Игорьку, 9 лет. Сегодня 1 июня. Родители привезли его в деревню к деду с бабушкой. На все лето. Он сидит на мостке деревенского пруда. Перед ним лежит дедова удочка. Но Игорю нельзя здесь быть. Дед разрешил рыбачить только под домом. Там мелко, но клюет очень плохо. Одни ротаны, да и те с палец. А Игорьку хочется непременно поймать хорошего карасика. В этом пруду водятся даже золотые караси. И поймать их можно только на глубине, только с мостка. Деревенская тишина особая. Она состоит из множества звуков. Вот пастух щелкнул хлыстом. Замычали коровы, залаял чей-то пес, загоготали гуси, Потом тракторист сделал перегазовку, застрекотали кузнечки. Бом! В деревне стоит старая церковь. Местный поп иногда забирается на самую верхотуру И грустными одинокими ударами заставляет гудеть большой бронзовый колокол. Мимо Игорька с шумом пролетела большая стрекоза. Бом! И вдруг застыла в воздухе перед мальчиком. Игорек протянул было к ней руку, но стрекоза резко отодвинулась за границу мостка. Потом спикировала на кончик удочки, свисающей над водой, и села на него. Бом! Игорек забыл про карасей такую стрекозон никогда еще не видел она была огромная сине-зеленая тельцы ее сверкала и переливалась на солнце а серебристые крылья трещали так громко как никогда он еще не слышал игорьку очень захотелось поймать эту стрекозу Надо только медленно-медленно опуститься на четвереньки, подкрасться к краю мостка и, быстро выбросив руку вперед, схватить эту красавицу. Бом! Игорек обернулся на церковь. Попу, наверное, сегодня было особенно грустно. В деревне говорили, что раньше отец Федор Сейчас уже глубокий старик работал в колхозе агрономом. Он мечтал создать какую-то невообразимую многоэтажную теплицу, которая заменила бы собой сразу пять полей, а урожай огурцов можно было бы снимать по нескольку раз в год. Но его заставили спуститься с небес на землю. Нельзя, мол, такого построить. Антинаучно, мол. После долгой и безуспешной борьбы с бюрократией колхозный агроном Фёдор Болдырев уволился и ушел в попы. Служить его определили в родную деревню. И вот уже четверть века отец Фёдор принимал от местных записки на молебен и рассказывал даже кому-то, что довольно долго попадались ему записки, писанные почерком председателя колхоза с просьбой о хорошем урожае. — Ом! — снова посмотрел на стрекозу. Он все рассчитал, и как только колокол ударит снова, Игорек схватит ее. Вода накрыла Игорька целиком. Он изо всех сил рвал эту воду руками, пытаясь оттолкнуться от нее, выпрыгнуть. — Разве можно оттолкнуться от воды? — И до дна он не доставал. Тут для него было слишком глубоко. Эх вы, караси-стрекозы! И вдруг Игорек буквально взмыл над водой. Вылетел из нее. Воздух. Он шумно вдохнул его. О, как долго он не дышал! Как это страшно — не дышать! Дед крепко держал Игорька, выбираясь на скользкий берег пруда. — Ну, ты что, живой, а? Глаза у деда были такие, такие. Игорек на всю жизнь запомнил эти глаза. — Я ж тебе запретил сюда. Хорошо, что я до тебя решил дойти, а если б нет... Ох, и Игореха! Дед казался Игорьку очень старым. Ему было уже 55 лет. Он носил бороду и хромал. В ноге с войны остался осколок. Дед не сказал бабушке, что случилось. Но ей этого и не надо было говорить. Она сама все поняла. Игорька никто не ругал. Его переодели в сухое и посадили обедать. бом «Чо раззвонился нынче наш агроном?» Дед вопросительно посмотрел на бабушку. Бабушка подошла к иконам в углу, зажгла лампадку, перекрестилась. «Только пыль собираешь тут этими своими картинками, да пожарную обстановку усугубляешь!» Бабушка вздохнула и промолчала. Дед был жестким человеком. Она его слушалась. Потом, когда дед умер, еще довольно молодым, в шестьдесят пять, она постепенно перестала молиться, правда пыль с икон исправно стирала. Бом-тр-бом-тр-тр- -бом Игорь открыл глаза, он недавно пришел домой Только вот лег в постель, обнял жену и начал медленно падать в сон. И вдруг это «тр-тр-тр» звонил телефон. Игорь снял трубку. «Игорек, слышишь?» Язык у Сергея Ивановича заплетался. «Короче, я узнал, что это за слово. Посмотрел ответы в сегодняшнем труде». «Какое слово?» «Ну, ты что?» «А!» — слово. «Ну и?» Сергей Иванович устало вздохнул и медленно, стараясь не потерять ни одной буквы, протяжно выговорил «Пас-се-ист!» пас, -се -ист. пас Они помолчали с полминуты. Игорь сказал «Дурацкое слово!» — Согласен, — ответил Сергей Иванович и положил трубку. Потом перед глазами у Игорька мелькали какие-то лица, слышались обрывки фраз, произнесенных чужими незнакомыми голосами. Большая сине синезеленая стрекоза несла его куда-то верхом на себе, а впереди во все небо он видел лицо своего деда, Дед плакал и пел «Не для меня придет весна».